Эпилог Только тут, на острове, я полюбила такую роскошь, как послеобеденный сон. Когда в знойный полдень ела жареную, свежевыловленную рыбу, которая тут, похоже, вообще не боялась человека. Закусывала ее тропическими фруктами. Ложилась под широкий навес у хижины, закинув руки за голову. Слушала шум моря и постепенно погружалась в сон. Марко пока не привил себе эту явно полезную привычку, так что просто сидел рядом и размышлял о своем, ожидая моего пробуждения. В этот раз перед сном я все размышлял об упущенных возможностях, оставшихся в другой вселенной. Думала без грусти или сожаления. Просто вдруг вспомнила, чем решила пожертвовать ради большей цели. Например, так и не увидела лицо своего похитителя, и не проследила за ним, а ещё так и не смогла как-то вытащить в реальность медальон с портретом родителей. Увидеть бы его ещё раз. Я же не шутила про мерзкое чувство отсутствия корней. А лица папы и мамы как-то успокаивали. Стирали ощущение, что я странное недоразумение. Ведь были еще как минимум два таких же не человека, которые, наверное, меня любили не за то, какая я, а просто за то, что я есть. И так я этим увлеклась, что не заметила, как воспоминания плавно перетекли в сновидения. Вроде я так и продолжила лежать на берегу моря, только хижина наша вместе с окружавшими ее пальмами куда-то пропала. Небо закрылось тучами, а море ощутимо похолодало. Градусов на десять как минимум. И со стороны воды теперь дул пронизывающий бриз. Я узнала место, несмотря на то, что ветер теперь развеял весь туман. Зато медальон был на месте. Не пришлось даже в поисках бегать по берегу. Я просто повернулась набок и практически уткнулась в него носом. Он лежал раскрытым. так, как я его оставила в прошлый раз, подняла его за цепочку, перевернулась опять на спину и стала разглядывать лица папы и мамы, пытаясь их запомнить как можно полнее. Интересно, кто они? По одежде было сложно понять век и социальный статус, особенно когда виден-то только бюст. Мать, судя по всему, была в бархатном чёрном платье с воротником-стоечкой. Такое могла носить женщина и в шестнадцатом веке, и в двадцать первом. На отце синий пиджак странного покроя поверх того же цвета водолазки. Но это мог быть и камзол без вышивки, а за водолазку теоретически могла сойти и какая-нибудь средневековая сорочка. Папе бы я дала около тридцати, а мама выглядела чуть моложе. Но действительно ли это было так? Или художник просто решил ей польстить. Краем глаза я заметила какое-то движение. И прежде чем можно было среагировать, стремительная фигура в чёрном вырвала из моих рук медальон и помчалась по пляжу прочь. Пока я вскакивала на ноги, драгоценный момент был упущен. Девушка, убегавшая фигура без сомнения, принадлежала стройной женщине маленького роста. Уже была слишком далеко, чтобы можно было легко догнать даже с моими длинными ногами. Поэтому соревноваться с ней в забеге по песку я не стала, а просто нырнула, опередив на пару метров, и столкнула в песок. Она зашипела, как растерженная кошка, но я уже успела схватить ее руку с медальоном. Незнакомке было едва ли больше восемнадцати. Брюнетка с разъяренными глазами цвета болотной зеленой воды вдруг как-то стремительно вывернулась, пытаясь использовать мою руку как опору, отчего я потеряла равновесие и упала на нее. «Он мой дылда!» Незнакомка боролась со мной, стремясь перехватить медальон, а я почувствовала, что из-за участившегося пульса сейчас проснусь и тогда упущу медальон навсегда». Оставался всего один шанс спасти его, и я не знала вообще, возможно ли это. Но я вообразила лицо Марка, мгновенно усилила второй пульс и нырнула к нашей хижине, прямо из сна. «Видимо, я перестаралась с усилием или просто плохо сконцентрировалась на том, что входит в сферу воздействия, так как воровка перенеслась вместе со мной». Мы почти одновременно вскочили на ноги, продолжая в две руки держаться за цепочку медальона. Дёргать её мы не решались, боясь испортить ценную вещь. «Он мой!» Зло воскликнула девушка и постаралась полоснуть меня по лицу когтями. Но я легко увернулась, а возвратным движением просто толкнула её плечом, воспользовавшись явным преимуществом в массе. «Воровка-то мне едва до груди доставала». Падая, она успела вцепиться в мое запястье, так что мы снова упали на песок и покатились, стремясь оседлать соперницу. Неожиданно меня оторвало от земли, и я каким-то неведомым образом оказалась на ногах. Оказывается, это Марко решил вмешаться. — Так, брэк, девушки! — строгим командным голосом крикнул он. Каким-то образом, одновременно уперевшись мне в плечо ладонью, а воровку так и вовсе за шкирку придерживал почти на весу. Уж слишком она брыкалась. Я быстро посмотрела под ноги. Медальон остался лежать на песке. «Что случилось? Из-за чего драка?» Он даже не спросил, а приказал отвечать. Теперь верилось, что когда-то по его приказу выстраивались и опускались на одно колено легионы мрака. Это моя вещь, зло крикнула воровка. Она уже перестала брыкаться, только глаза зло поблескивали из-под лобья. Нет, моя, возразила я. Марко выпустил нас и стремительным движением поднял с земли медальон. Что это? — спросил он, поднося предмет спора к глазам. Воровка прыгнула, чтобы вырвать медальон из его рук. Но Марко поднял предмет спора над головой. С учетом его роста, мелкая не смогла бы достать его даже в прыжке. И вообще, он легко остановил ее в воздухе одной рукой и, слегка оттолкнув, вернул на место. — Откуда вы вообще его взяли? И кто ты такая? — спросил он у моей соперницы. — Во сне... «Я его вспомнила, а она вырвала и старалась сбежать с ним!» – воскликнула я. «Потому что он мой!» – яростно крикнула девушка. «Так спокойно!» – сказал Марко, убедившись, что никто из нас больше не дёргается. Опустил кулак, посмотрел на портреты в медальоне, потом на меня, снова на медальон, на девушку. «Почему ты считаешь его своим?» «Если нашла в чужом сне?» Спокойно спросил он воровку. «Потому что на нём мои родители. Он мне нужен!» Брови Марка удивлённо поднялись, и он почему-то покосился на меня, а потом спросил незнакомку. «И зачем он тебе?» «Чтобы выйти на след сестры!» Ответила она злым, но уже чуть более спокойным тоном. «Ну, так считай, что уже ее нашла», — спокойно сказал он, кивнув в мою сторону. Возникла немая пауза. Я недоуменно переводила взгляд то на него, то на незнакомку. Она делала то же самое. «В смысле?» Первый не выдержала я. «Да вы гляньте друг на друга. Вы же похожи. Не как две капли, конечно, но сомнений нет». «Обе копии матери!» Марко возмущенно сплеснул руками, дескать, как это можно не заметить. Я взглянула на девушку внимательнее. «Да, она ниже. Брюнетка, а не рыжая. И глаза у нее зеленее моих. Но общее ощущение от лица действительно было похоже на то, что я по утрам иногда наблюдала в зеркале». «Агния?» Растерянно спросила меня девушка. Я пожала плечами. «Приемные родители назвали Александрой. Другого имени я не помню. А ты кто?» «Зови меня Беска». Девушка быстрым резким выдохом сдунула с лица непослушную прядь волос. Так же, как часто делала я сама. «Приемные родители? Как ты к ним попала?» Марко тихо присвистнул, не скрывая удивления о сложившейся ситуации, и сел на песок между нами, с любопытством переводя взгляд то на меня, то на сестру. — Да что это за допрос такой? Ты откуда взялась вообще? Кто ты такая? — возмутилась я. — Ответь, пожалуйста. Второе слово далось ей с трудом. и от этого она внезапно стала даже трогательной. Меня выбросил в сугроб на пустыре появившийся из воздуха мужчина в черном. Видимо, рука не поднялась убить и надеялся, что я просто замерзну. Меня спасло чудо. Мой приемный отец в тот день пошел домой пешком и уже через несколько минут нашел меня. — Агния! — утвердительно кивнула та, что назвалась Беской. Так тебя назвали родители. Запомни. «Где они? Как их найти?» Быстро переспросила я. Беска медленно помотала головой. «Всю семью убили, включая меня. Но я оказалась слишком живучая. Арбалетного болта в сердце мало. У меня ведь есть второе». а Начала была я, но сестра меня опередила. «Убийцу я уже нашла». Не уверена, успел ли он пожалеть о том, что сделал, но умер не самой лёгкой смертью. Прищурившись от приятного воспоминания, заявила она. А потом добавила. «А вообще ты даёшь, конечно. Я умею материализовать предметы и снов, но так, чтобы меня само и сновидение выдернули. Это шикарно. Да и ныряешь ты ловко. Воды же рядом не было». «Это да, это она может», — решил вставить свое ехидное слово Марко. «Ты тоже нырящица?» — почему-то удивилась я и тут же вспомнила, что эта способность передается по наследству. «Да, как и наш отец, и темный мастер, как и ты. Я отправилась на поиски, когда нулевой заявил, что встретил кого-то с такой же силой, как у меня. Сразу поняла, что это может быть только сестра. «А группа крови и прочие отличия от человека, от мамы?» – предположила я. «О да, она у нас была монстром из сердца тьмы!» – улыбнулась Беска и, заметив, как я вздрогнула от изумления, добавила. «Хорошим и любящим монстром! И очень красивым! Сама же видишь!» Она кивнула на медальон. Она встала с песка и отряхнулась. «У тебя явно миллион вопросов. Но давай лучше я отведу тебя домой, в замок. Там и поговорим спокойно». «Замок?» «Ну да. Ты же принцесса. Правда, извини, трон уже унаследовала я. Но там все сложно. Хотя, интересно, пророчество вообще сработало?» «Ты стала великой королевой?» «О, да!» — улыбнулся Марко. «Но уже сбежала. Устала от власти», — усмехнулась я. «А что за пророчество?» «Ну, типа, старшая сестра обретет мирное счастье. Средняя, рыжая, станет великой королевой, кое подвластны пространство и время. А если родится третья, дитя тьмы, то она уничтожит все королевство». «И ты третья?» «Ага. Из-за меня все сломалось, а жители побежали копать могилки. Но я потом починила, так что теперь все ок. Ну что, идем?» Она протянула руку. Ее непосредственность и напор были такими милыми, что я решила не возражать. «Только если вместе с мужем...» Улыбнулась я Марко, чьи брови иронично взлетели вверх, при слове «муж». «Давайте руки!» – велела Беска. Она подошла к небольшой лужице воды у полосы прибоя, наклонилась над ней, держа нас за ладони. Посидела так несколько секунд, а потом резко и шумом возмущенно выдохнула. «Не получается! А куда ты меня вообще затащила? Где мы?» Я не выдержала, расхохоталась и плюхнулась на песок. Беска смотрела на меня, как на сумасшедшего. «Тут, как ты говоришь, все сложно. Дело в том, что я специально искала место, откуда невозможно выбраться при помощи нырков. И да, мы на острове!» С горькой усмешкой, наконец, смогла сказать я. Марко тихо удивленно присвистнул, лег на песок. Закинул руки за голову, тяжело вздохнул и с улыбкой уставился в ярко-синее южное небо. По скриптам от автора. На этом цикл «Живые отражения» завершён. Продолжение этой истории будет выходить уже в рамках цикла «Черничное королевство. Откуда беска родом». Именно там вы можете больше узнать о тёмных мастерах, о пророчестве и о самой Беске.